Глава 23. Весь мир театр, а журналист в нём зритель. Лист 4 с Андрушиным кредо был помпезно обрамлён и прибит его автором к стене рядом с рабочим местом. Ещё сам того не ведая, парень жил согласно этой формуле. Он всегда был падок на просмотр окружающей действительности, Поэтому расположился в ложе прессы, где несколько лет и наблюдал за происходящим в спектакле жизни людей. Очень уж нравились Андруши эти непоседы. Бегают по сцене, суетятся, стараются не забыть слова и не испортить костюмы. Боятся выйти из образа и получить помидором. Играют за еду, а говорят, что ради искусства. От представления Андруша отрывался лишь на сон, И желудочно-кишечный антракт. Журналист очень любил людей, пусть и регулярно писал о сводки об убийствах и изнасилованиях. Пусть. Тем более любил. Ведь людей привлекает что? То, что выбивается из нормы, раздражает и не соответствует ожиданиям от жизни. И пока убийства и изнасилования все еще будоражат интерес белгородских читателей, можно быть спокойным. Они живут в здоровом обществе, где дикость вызывает интерес в виду своей редкости. Последний в году рабочий день Андруши смертей в заметках не сулил. Зато в кои-то веки журналисту предстояло не просто стать летописцем сторонних событий, а своим интервью с Артемом Парейко, спасти клуб и приобщиться к действу. Бодрой походкой адвоката, раздобывшего видеозапись самоубийства предполагаемой жертвы своего подзащитного, журналист влетел в офис. Кресло редактора торжественно пустовало. Константин Станиславович отошел в рекламный отдел, где активизировал репродуктивную систему сотрудниц. На этом, правда, хорошие новости о седалищах иссякли. Подходя к рабочему месту, Андруша увидел, что его стула нет». Взгляд направо, и выяснилось, что стул взяла и использует очень посторонняя женщина. Она придвинулась к журналистке Свете и выясняла с ней отношения. Андруша только цокнул. За последние полгода он привык к незваным гостям коллеги. Не так давно руководство решило, что неплохо бы набрать просмотров новостей за счет целинной аудитории старшего поколения. ЖКХ, многодетные сироты, одинокие коты, приюты и подобная важная, но скучная тематика легла на острые плечики субтильной светы. Вскоре ее почта и рабочий телефон стали превращаться в отдушину для недовольного жизнью электората действующей власти. А ближе к Новому году у граждан пропало стеснение перед личным посещением редакции. Не пожалела времени на скандалы и сегодняшняя особа. В меру молодая носительница оранжевого автозагара и истекающих по плечам волос цвета вылитой на голову нефти удобно сидела и отчитывала свету. Ей не понравился репортаж о Центре реабилитации детей с аутизмом. Андруша был в теме. Он помнил, что в прошлую среду коллега провела на задании познавала, как вместе учатся больные и здоровые дети. Материал вышел не сенсационным. зато пропитанным добротой и исключительно корректным. Я не Костик, даже запретил Свете употреблять слово «аутист». Не подкопаться, но читательницу трясло. «Вы вообще в своем уме такое писать?» Стучала брелоком по столу дама. Я писала только то, что сама увидела и почувствовала. Замечательный центр, прекрасные дети. А что не так-то? Света догадалась по болезненной реакции, что имеет дело с матерью ребенка с особенностями в развитии. О, это по-вашему нормально? Нормально? Читайте. Тут про мою Лизу. Провела на мониторе линию дама. На занятие пришли пять девочек, две из них с инвалидностью, кто именно, мне угадать так и не удалось, продекламировала журналистка. И что тут такого? Лиза ваша так старалась, Мне даже показалось, что все девочки развиты одинаково. «Да, но Лиза – здоровая девочка!» Растерянная Света пропустила ход. Штрафом за конфуз стала демонстрация визитершей пагубного воздействия пятилетнего декрета на психику. Перед уходом женщина разродилась лекцией о биографии гениальной Лизоньки и кармическом вреде ее сравнения с больными аутизмом. Света перекрестилась и продолжила писать статью про терапию изжоги святой водой под названием «Аминь и кислоты» или «Я ненавижу, когда меня кто-то лечит». «Я уже думал тебя премии за прогул лишить», — коснулся Андрушиного плеча вернувшийся шмонг. «А то ушел вчера и с концами». Андруша только сегодня утром подал признаки журналистской жизни, отправил редактору материал о встрече с Иваном и гитаристом. «По воле Рока, значит», — перечитал шмонг заголовок и приступил к написанному под ним. «Ну, я ожидал худшего. Только смотри, вот, господину Парейка предстоит в суде. Обязательно надо называть его господином». «Конечно, это как бы подчеркивает согласие с ним», — объяснил журналист. «Ну, пускай так и поставим». Удалился шмонг, не догадываясь, что господину... никакого отношения к господству не имеет. Автор жалобы, как и положено сутяжнику, был пунктуален. На встречу с прессой он тем более не мог опоздать. В условленный час Артем Парейко пил чай в буфете офисного центра и смахивал пыль с рукава и без того серого пуловера. Дорога от офиса редакции и Белл до буфета занимала всего полминуты, поэтому Андруша прикинул. Что, если выйдет в начале двенадцатого, к одиннадцати должен успеть? Но пустая чашка из-под чая гневно намекнула, что ждут его давненько. Комп долго не выключался. Извинился Андруша и развесистой улыбкой горячо поприветствовал Артема. «Техника!» Чтобы что-то сказать, сказал Парейко. Вживую он оказался под колхозником лет 30 с головой, которая ему совершенно не шла. Создавалось впечатление, что некогда Артём был высоким, красавцем, но злой колдун его приплюснул. Или добрый решил немного уменьшить, но забыл привязать высоту к ширине. Молодые люди пристроились к очереди. Андруша за чаем с сочником, Артём за чаем. Слово за слово журналист перешел к сути встречи. Андруша часто слышал, что вешать на людей ярлыки плохо. Ну, что поделать, если это помогало в работе и облегчало жизнь. Причем ярлыки вешал Андрушев вполне определенные и уважительные. Найк и Адидас. Одни ассоциировались у него с Найком, гибкие, обтекаемые, тягучие. Артём же предстал каноническим Адидасом, сплошь углы до сколы, начиная квадратными скулами, заканчивая походкой трансформера. Но в большей степени адидасность относилась к повадкам в общении. Он был до такой степени конкретен и ёмок, что, по-видимому, страдал аллергией на падежи. А откуда про концерт узнал? Интернет, группа Дицибелл, знаешь, музыка типа. В чём видишь главную проблему белгородской молодёжи? Интернет, разврат, пропаганда Запада. «И какое наказание, по-твоему, заслужил Ваня, и в чем он виноват?» «Закрыть надо клуб. Виноват человек. Директор, значит, виноват!» В таком духе протекала вся беседа, а Андруша будто имел дело с чат-ботом. За час он не узнал ничего нового, кроме того, что и такие люди бывают. «Я фотку на странице у тебя найду, потом согласуем, если это важно. Окей?» Андруша смирился с поражением и хотел скорее сбежать к родному шмонку. «Да я это...» — протянул флешку парейка. «Уже накидал самых нормальных. Давай сейчас выберем, там немного, 100 где-то». «Спасибо». Ровно с такой же интонацией Андруша произносил это слово, когда мыл посуду, а сзади кто-то вдруг подсовывал ему грязную тарелку. Ему предстояло медленно и виновато подниматься в редакцию к компьютеру вместе с парейка. План провалился, а вместе с ним и Андруша. Ещё статью нормальную написал, думал удалить после победного. А тут этот идёт сзади и сука присвистывает. Журналист даже не стал ничего объяснять, когда Артём вопросительно подавился, увидев, что компьютер был включён. Он открыл папку с фото. На каждом солировал Артём с одинаковым предвыборным выражением лица. В кабинете под флагом области, за рулём, у дуба, «На Красной площади, среди кон». Андруша прервал свое монотонное клацание на снимке 36. Фотограф запечатлел, как парейка закинул ногу на ногу и, положив руку на спинку дивана, обнимал пустоту. «Че, норм, думаешь?» Артём оторвал Андрушу от десятисекундного оцепенения. «Что? А, да, норм. А где это ты?» – спросил журналист. «Да врос аж у дядьки, царство ему небесное!» Артем внимательно посмотрел в монитор и уверенно нажал на следующий кадр. «Не, не надо эту кривая!» Андруша передал мышь правления в руки Артема, потому что монотонно листать дальше уже был не способен. На фотографии были не только артём и диван. Поверх всего этого великолепия на стене висела она. Ошибки быть не могло. Тоже перламутровое северное сияние, те же созвездия на угольном фоне корпуса. Журналисту требовалось время, чтобы осмыслить увиденное, но его рот, не консультируясь с мозгом, сам открылся. — Так это ты, игре не гитару продал. Артем впал в замешательство, свойственное десятку принципиальных активных геев на необитаемом острове. Он продолжил нажимать на мышку, хотя происходящее на экране его уже не интересовало. Парико ужался и смотрел сквозь монитор. «Почему я?» «Сухо, как будто сегодня еще не разговаривал», — спросил артём Времени на ответ ему определенно не хватило. Андруша понял. Выстрел был шальным, но точным. Паника и злость. Примерно этим же был наполнен Парико два месяца назад — когда в одностороннем порядке польстился на 27-летнюю Женю. Гормоны Артёма выбрали коллегу по работе с молодёжью, девушку ладную и умную, то есть ту, с которой у него не было ни единого шанса. Ни единого ещё и потому, что в борьбе за Евгению у него был грозный соперник, её муж, некий Иван, хозяин клуба Джеки Чан. Узнав, что сердце Жени занято в том числе и юридически, Парейко поступил как настоящий джентльмен и поборник совести. Нашёл своим притязанием оправдание. Нашел не где-нибудь, а в самом Новом Завете, который недавно прочитал, чтобы знать, что прочитал Новый Завет. В Библии Матфей цитировал Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «Ага, уже!» – пыльно захлопнул книгу артём Его воодушевил вывод, что от посягательств на чужую жену тяжелее грех не станет, ведь он и так давно смотрел на Женю со слюноотделением. Благословленный Святым Писанием, Парико обрушился на замужнего специалиста по работе со студентами бомбардировками подкатов. За месяц Женя прошла все стадии знакомства с Артемом. От отрицания до принятия, что он латентный имбецил, поэтому мужу и не жаловалась. Парейка же отказывался принять факт, что может в чем-то уступать жирному, похожему на бракованную ростовую куклу Ивану. Друзья утешали. Да нас с ним только потому, что у него свой бизнес, а ты никто. С недаемой нелегитимным влечением Артем придумал схему черного дуплета. как одним махом и соперника разорить и за счет непримиримой борьбы с мракобесием в клубе приблизиться к мечте о горсовете. Идея возникла случайно. У Артема, неважно из-за какой болезни, умер дядя. Племянник выставил на продажу гипсона почившего, и на объявление клюнул гриме. Покупатель умолял сбросить четверть цены. Когда Артем узнал, что, имеет дело с гитаристом практикующей группы, то согласился продать почтенный инструмент за несчастную тридцатку. Но не просто, а за деликатное одолжение во время ближайшего концерта на рок-ёлке. Просьба не мешать благодарной фанатке из толпы расстёгивать ему штаны выглядела странной, но Гриня пообещал подыграть и держать всё в тайне. Провернуть операцию Артёму помогли знакомые полицейские. Стражи добыли проститутку, готовую выполнить оригинальное пожелание клиента – предоставить услуги на сцене. Сработано было технично. После «Рок-елки» костяшки домино в комбинации Артёма филигранно детонировали в двух нужных направлениях, проваливались под ваней и складывались в лестницу для парейка. А сейчас, когда до победы оставались дни, Андруша спросил про гитару. «Ну, не ты отдал, так не ты. Хрен с ней!» Лениво махнул кистью журналист. «А то прикинь, что было бы, если б ты!» Андруша обзавелся тюзовской интонацией. «Мы-то с Ваней, ландухи, подумали, что ты не случайно в клуб попал, а чтоб потом накатать жалобу. Но оказалось, нет. Ты ж сам сказал». Лицо Артема приобрело безжизненное паспортное выражение. Единственное, что он мог сказать, это в смысле. что и сделал. Обознался, думаю, прикинь, а тут сейчас смотрю, гитара-то точно как у Грини, я вчера видел. Значит, думаю, Артем все сам еще и замутил. Черт, жопа, думаю, Артему. Но, видишь, выяснилось, что ты ни при чем, ну, сорян. Андрушина поясничество угрозы наступления жопой и извинения разрывали черепную коробку Артема. Он выбрал тактику моргать, и истероидно улыбаться, ковыряясь в ухе «Сейчас Ване скину фотку, расскажу, как ошибся и что ты не при...» Завалья остановил свои страдания Парейко. «Норм, под Новый год статья выйдет. Бомба!» — посмотрел в сторону шмонка журналист. «Ты запарила, оно тебе надо? Это наше движение!» Зловещим шепотом спросил Парейко. «А, ну да, писать про чужие косяки — твоя ж фишка!» Андруша мгновенно стал Андреем, что с ним происходило нечасто. Он наклонился к Артему и, как только тот вытащил палец из уха, спрогнозировал гамму чувств Вани Жабы, когда тот сперва узнает, откуда на самом деле у его друга новая гитара, а потом поймет, как это связано с происшествием и жалобой. Парейко присмотрелся к ситуации и испытал непривычное чувство затхлости. Это был стыд. Артем был противен сам себе за то, что попался. Андруша присел на погост настроение Парейко и, имитируя хорошего полицейского, предложил. «Давай так, я ничего не пишу и Ване не рассказываю. А ты ему говоришь, что я тебя убедил бодягу с жалобой замять. И заминаешь. Разберемся. Будто это он решает, — ответил Парейко. Ультиматум журналиста был плевый, Но Артём не стал опускаться до демонстрации радости и сохранил приблотнённый тон сурового «Адидаса». На том и порешили. Андруша скачал улику, безопасно извлёк флешку и нерукопожатно попрощался с гостем редакции.